Жил-был бедный принц. Королевство у него было совсем маленькое, но все-таки не настолько уж ничтожное, чтобы принцу нельзя было жениться, а жениться ему хотелось. Это, конечно, было дерзко с его стороны спросить дочь императора, «Пойдешь за меня?» Впрочем, имя он носил славное и знал, что сотни принцесс с радостью приняли бы его предложение. Интересно знать, что ответила ему императорская дочка. Послушаем же, как дело было. Отец у принца умер, и на его могиле вырос розовый куст невиданной красоты. Цвел он только раз в пять лет И распускалась на нем Одна единственная роза Но что это была за роза? Она благоухала так сладостно Что понюхаешь ее И заботы свои И горе забудешь Еще был у принца Соловей, который пел так чудесно, словно в горлышке у него хранились все самые прекрасные мелодии, какие только есть на свете. И Роза, и Соловей предназначались в дар принцессе, Их положили в большие серебряные ларцы И отослали к ней Император приказал внести ларцы прямо в большой зал Где принцесса играла с фрейлями в гости Других занятий у нее не было Увидав большие ларцы с подарками Принцесса от радости захлопала в ладоши «Ах, если бы там оказалась маленькая киска!» Воскликнула она На в ларце был розовый куст с прекрасной розой. «Ах, как мило она сделана!» – залепетали фрейлины. «Больше, чем мило!» – проговорил император. «Прямо-таки великолепно!» Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала. Фий, папа!» — сказала она. «Она не искусственная, она настоящая!» «Фии!» — повторили все придворные. «Настоящая! Настоящая!» «Подождите! Посмотрим сначала, что в другом ларце!» — заметил император. И вот из ларца вылетел соловей. И запел так чудесно, что ни у кого язык не повернулся сказать о нем дурное слово. Шармон, шармон, затараторили фрейлины. Все они болтали по-французски, одна хуже другой. «Как эта птичка напоминает мне музыкальную табакерку покойной императрицы», сказал один старый придворный. «Тот же тембр, та же подача звука». «Да!» — воскликнул император и заплакал, как ребенок. «Надеюсь, что птица не настоящая?» — спросила принцесса. Самые настоящие ответили ей послы, доставившие подарки. «Так пусть летит, куда хочет!» — заявила принцесса и отказалась принять принца. Но принц не пал духом. Вымазал себе все лицо черной и коричневой краской, надвинул шапку на глаза и постучался. Добрый день, император, сказал он, не найдется ли у вас во дворце какой-нибудь работы для меня? Много вас тут ходит, да просит, ответил император. Впрочем, погоди, вспомнил, мне нужен свинопас, свиней у нас, тьма тьмущая. И вот принцы назначили придворным свинопасом и поместили его в убогой крошечной коморке рядом со свиными закутами. Весь день он сидел и что-то мастерил. И вот к вечеру смастерил волшебный горшочек. Горшочек был весь убешен бубенчиками, и когда в нем что-нибудь варили, бубенчики вызванивали старинную песенку. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Августин, все, все хорошо. Но вот что было всего занимательней Поддержишь руку над паром, который поднимался из горшочка И сразу узнаешь, кто в городе какую кушанье стряпает Да уж горшочек этот был, не чита какой-то там розе И вот принцесса отправилась на прогулку со своими фрейлинами И вдруг услыхал мелодичный звон бубенчиков Она сразу остановилась и просияла. Ведь сама она умела играть на фортепиано только одну эту песенку. Ах, мой милый Августин. Да и то лишь одним пальцем. Ах, я тоже это играю, сказала принцесса. Вот как. Значит, свинопас у нас образованный. «Слушайте, пойдите кто-нибудь и спросите у него, сколько стоит этот инструмент?» Пришлось одной из фрейлин надеть деревянные башмаки и отправиться на задний двор. «Что возьмешь за горшочек?» – спросила она. «Десять поцелуев принцессы!» – ответил свинопас. «Как можно?» – воскликнула фрейлина. «Дешевле нельзя!» – отрезал свинопас. Ну, что он сказал, спросила принцесса. Право ей повторить нельзя. Ужас, что сказал. Так же мне, мне на ухо. И фрейлина шепнула. Вот нахал. Рассердилась принцесса и пошла была прочь. Но бубенчики зазвенели так приманчиво. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, Ах, мой милый Августин, все, все хорошо!» «Послушай, — сказала принцесса Фрейлине, — «пойди спроси, не возьмет ли он десяток поцелуев моих Фрейлин?» «Нет, спасибо, — ответил свинопас. «Десять поцелуев принцессы, а иначе горшочек останется у меня» как это неприятно, проговорила принцесса. Ну что ж, делать нечего. Придется вам окружить нас, чтобы никто не подсмотрел. Фрейлины обступили принцессу и загородили ее своими пышными юбками. Свинопас получил от принцессы 10 поцелуев, а принцесса от свинопаса горшочек. Вот была радость! Весь вечер и весь следующий день горшочек не снимали с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от Камергерской до Сапожниковой, о которой не стало бы известно, какие кушанья в ней готовились. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши. «Мы знаем, у кого сегодня сладкий сладкие и блинчики». Мы знаем, у кого каша, свиные котлеты, как интересно. Чрезвычайно интересно, подтвердила Обергов майстерина. Да, ну держите язык за зубами. Я ведь дочь императора. Конечно, как же иначе, воскликнули все. А свинопас, то есть принц, но его все считали свинопасом. Даром времени не терял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 В жизни я не слыхала ничего лучше. Пойдите спросите, за сколько он отдаст этот инструмент? Но целоваться я больше не стану. Он требует «Кто поцелуев принцессы?» – доложила Фрейлина, побывав у свинопаса. «Да что он с ума сошел?» – воскликнула принцесса и пошла своей дорогой, но шагнула раза два и остановилась. «Надо поощрять искусство, ведь я дочь императора. Скажите свинопасу, что, как и вчера, дам ему десять поцелуев, Остальные пусть да с моих фрейлин. — Да, но нам бы не хотелось заупрямились, фрейлины. — Вздор, — сказала принцесса. — Уж если я согласилась поцеловать его, то вы и подавно должны согласиться. Не забывайте, что я вас кормлю и плачу вам жалования. И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинофасу. — Сто поцелуев принцессы! Повторил он. А нет, останемся каждый при своем. Станьте в круг, скомандовала принцесса. И фрейлины обступили ее, а свинопас принялся ее целовать. «Что это за сборище у свиных закут?» — спросил император, когда вышел на балкон. Он протер глаза и надел очки. э это Фрейли опять что-то затеяли. Надо пойти посмотреть!» Он поправил затки своих туфель, они у него были совсем стоптанные, и быстро в них зашлепал в ту сторону. Император пришел на задний двор и потихоньку подкрался к фрейлинам, которые были заняты подсчетом поцелуев. Надо же было следить за тем, чтобы с винопасом расплатились честь по чести, и он получил не больше и не меньше того, что ему причиталось. Никто поэтому не заметил императора, и он стал на цыпочки. — Это еще что за шутки! — крикнул он, увидев, что его дочка целуется со свинопасом. И хлопнул ее туфлей по темени как раз в ту минуту, когда свинопас получал от нее восемьдесят шестой поцелуй. — Вон отсюда! — в гневе заорал император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса. И вот теперь принцесса стояла и плакала. Свинопас бронился, а дождик поливал их обоих. Ах, я несчастная, ныла принцесса. Отчего я не вышла за красавца принца? Ах, да чего же мне не повезло? Между тем свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и коричневую краску, скинул простую одежду и явился перед принцессой в своем королевском платье. И так он был хорош собой, что принцесса сделала ему реверанс. «Теперь я тебя презираю», — сказал он. «Ты не захотела выйти за принца. Ни соловья, ни розы ты не оценила, а согласилась целовать свинопаса за безделушки. По делом же тебе!» Он вернулся в свое королевство, крепко захлопнул за собой дверь и запер ее на замок. А принцессе стала только стоять да петь. Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, Ах, мой милый Августин, все, все прошу.